Советское правительство дало согласие на выезд школы, и Дункан стала деятельно готовиться и к первому показательному спектаклю ее школы в Москве, и к своему отъезду за границу, намереваясь провести там до приезда школы большую предварительную работу. Чувство Есенина к Айсидоре, которое вначале было еще каким-то неясным и тревожным отсветом ее сильной любви, теперь, пожалуй, пылала с такой же яркостью и силой, как и любовь к нему Айсидоры. Оба они решили закрепить свой брак по советским законам, тем более, что им предстояла поездка в Америку, а Айсидора хорошо знала повадки тамошней полиции нравов, да и Есенин знал о том, что произошло в Соединенных Штатах с Андреевой и Горьким, только потому, что они не были повинчены. «Ранним солнечным утром мы втроем...» отправились в ЗАГС Хамовнического совета, расположенный по соседству с нами в одном из Пречистинских переулков. ЗАГС был сереньким и канцелярским. Когда их спросили, какую фамилию они выбирают, оба пожелали носить двойную фамилию Дункан Есенин. И так записали в брачном свидетельстве и в их паспортах. У Дункан не было с собой даже ее американского паспорта, Она и в Советскую Россию отправилась, имея на руках какую-то французскую Филькину грамоту. На последней странице этой книжечки была маленькая фотография Айседоры, необыкновенно там красивой, с глазами живыми, полными влажного блеска и какой-то проникновенности. Эту книжечку вместе с письмами Есенина я передал весной 1940 года в Литературный музей. «Теперь я Дункан!» — кричал Есенин — когда мы вышли из акса на улицу. Накануне Айсидора смущенно подошла ко мне, держа в руках свой французский паспорт. «Не можете ли вы немножко тут исправить?» еще более смущаясь, попросила она. «Я не понял». Тогда она коснулась пальцем цифры с годом своего рождения. Я рассмеялся. Передо мной стояла Айсидора, такая красивая и стройная, похудевшая и помолодевшая, намного лучше той Айсидоры Дункан, которую я впервые около года назад увидел в квартире Гельцер. Но она стояла передо мной смущенно, улыбаясь и закрывая пальцем цифру с годом своего рождения, выписанную черной тушью. «Ну, тушь у меня есть», — сказал я, делая вид, что не замечаю ее смущения. «Но, по-моему, это вам и не нужно». «Это для Езенин», — ответила она. «Мы с ним не чувствуем этих пятнадцати лет разницы, но она тут написана. И мы завтра дадим наши паспорта в чужие руки, ему, может быть, будет неприятно. Паспорт же мне вскоре не будет нужен, я получу другой». Я исправил цифру. Насколько быстро были выполнены все паспортные формальности советскими учреждениями, настолько долго тянулись визами посольства тех стран, над которыми Дункан и Есенину предстояло пролететь.